Глава семнадцатая Мы вошли в ущелье и на секунду замерли. Скалы взмывали острыми пиками в небо, будто прокалывая его. Проход был до того узким, Что казалось, раскинь руки в стороны и коснешься стен кончиками пальцев. Стояла мертвая тишина, от которой пробирала до костей, словно от ледяной стужи. Корвин первым ее нарушил, подошвы его ботинок заскрипели на мелких камнях, и шум тут же отразился в вершинах скал, и эхом обрушился на нас. Я вздрогнула, а Лукас сильнее сжал мою руку, Мы переглянулись и последовали за моим названным братом. Лорд Северс озирался по сторонам, прислушивался к звукам и хмурился. Я же, наоборот, смотрела только вперед, стараясь ускорить шаг и как можно быстрее пройти ущелье. В просвете мы увидели яркие крыши домов, заброшенные деревеньки, и я с облегчением вздохнула. Оставалось пройти совсем немного, Когда я почувствовала опасность, а в следующий момент от скал отделились тени, присмотревшись, я поняла, что это люди, облаченные с головы до ног в черные одежды, даже лица закрыты. Видны лишь глаза в узких прорезях ткани. Незнакомцы окружили нас, отрезая путь к отступлению. Первым отреагировал Лукас. Он направил энергию ветра на противников, сбивая их с ног и расчищая путь. Темные фигуры бросились к нему, правильно распознав сильнейшего. «Ричи, беги!» — закричал он. И вокруг меня образовался защитный купол, отражавший стрелы. Корвин уже успел выбраться из ущелья и вбегал в ворота деревни. Ко мне направился один из незнакомцев, но Лукас сбил его с ног резким порывом ветра. «Беги же!» — кричал мой спаситель. Раздались раскаты грома, с неба полил дождь. Была ли в этом магия Лукаса, или природа решила повеселиться? Но мои преследователи на секунду замешкались, а я этим воспользовалась и ринулась к узкому проходу. На перерез мне бросилась пара воинов, но лорд Северс их заметил. Воинов с силой отбросила на скалы, а я помчалась к заброшенным домам, у ворот обернулась и с удивлением обнаружила знакомые фигуры наших недавних провожатых. Бандиты или кем они там были на самом деле, сражались с противником на стороне шефа Северса. Не знаю, по какой причине они решили нам помочь, но бились разбойники не хуже черных воинов, хоть и выглядели нелепо в своей одежде. Убедившись, что к Лукасу подоспело подкрепление, Я устремилась к одному из домов с ярко-красной черепицей, в дверях которого мелькнула фигура Корвина. Уже подбежала к ступеням, как вдруг почувствовала резкую боль в руке. С удивлением воздрилась на острую тонкую иглу, которая красовалась в предплечье. От внезапно навалившейся слабости едва смогла сделать пару шагов. «Но мне нужно в дом. Необходимо увидеться с заказчиком, узнать, что с мамой». К сожалению, тело меня предало. Колени подогнулись, и я распласталась на ступенях. Подействовал яд. Заметила, как из окна выбрались две темные фигуры, а в следующий момент меня подхватили сильные руки и словно тюк перекинули через плечо. Я услышала лошадиное ржание, почувствовала, как меня закинули на спину коня. «Нет, нет! Прошу вас!» «Мне нужно попасть в дом!» — вместо слов из горла вырвался хрип. Мой собственный голос смешался с прочими звуками, торопливыми шагами, стуком копыт, чужой речью, в которой я все же различила знакомые слова «мертв» и «ушли». Воздух растек громкий крик, больше похожий на рев. «Рэйчел!» — я узнала бы голос Лукаса из сотни других и хотела ответить, но не смогла. Темнота накрыла меня своим покрывалом, погружая в бездну, где больше не было ни звуков, ни света, ни боли, ничего, кроме тишины. Очнулась я в узкой комнате, похожей на келью в храме Бога Ди. Вместо кровати — солома. Ведро заменяло нужник, на полу — железная кружка с водой и лепешка потянулась в кружке и поняла, что запястья связаны. Осмотреться и опомниться мне не дали. Железная дверь открылась, и в комнату вошли двое высоких мужчин в черных одеждах. В полумраке они выглядели устрашающе, словно демоны из преисподней. Это были воины, которые напали на нас в ущелье. Один из стражей подхватил меня под руку и куда-то повел — а я и не сопротивлялась. Какой сейчас в этом смысл? Неожиданно сознание яркой вспышкой пронзили чужие воспоминания и образы. Перед внутренним взором возникла пустыня, в скромном жилище, посреди которой женщина мыла в чане ребенка. Я почувствовала тоску и боль, смотрела на происходящее чужими глазами, помотала головой, чтобы избавиться от морока. Но тут же пришли новые образы, Глазами второго стража я увидела бой в ущелье, а затем себя, напуганную, но полную решимости добраться до дома, где ранее скорвин В этих воспоминаниях я добежала до порога, но упала, пораженная стрелой. А потом меня отнесли в темницу и бережно положили на подстилку. Этот воин мной любовался. В его глазах я выглядела беззащитной, хрупкой, и очень красивой. Я покосилась на стражей, что шли рядом. Неужели это их воспоминание? Странно, ведь у меня никогда не было подобного дара. Разве что Окади решила подшутить над своей хранительницей, наделив необычной магией. Наконец, меня подвели к массивным двустворчатым дверям. Страж распахнул их, и мы очутились в просторной комнате. Здесь на окнах виднелись витражи и резные ставни, на стенах мозаикой были выложены пейзажи пустыни и гор, на каменном полу красовались яркие узорчатые ковры, на низкой лавке, устланной цветастыми покрывалами, обложившись подушками сидел мужчина, красивый и властный. В черных волосах серебрилась седина, на смуглом лице в полумраке комнаты карие глаза казались темнее, Узкие губы были недовольно поджаты. Он взирал на меня с интересом, но так смотрят не на женщину, а на пойманного в селки неизвестного зверя. Меня подвели ближе. Сесть, разумеется, не предложили. Двое стражей встали чуть позади, но могли бы и не охранять. Я все равно не знала, куда бежать. Да и сил, если честно, на побег не было. «Кто ты такая?» «Что делала в заброшенной деревне?» Без предисловий начал допрос незнакомец. А в том, что это допрос, я ни капли не сомневалась. Гостям руки не связывают и в темнице не держат. «Меня зовут Рэйчел, леди Рэйчел. Мы с братом и женихом путешествовали по Акадии, забрели в затерянную деревню. Там меня похитили ваши люди», — ответила я, — решив, что лучше сразу обозначить родственника и жениха, чтобы собеседник понимал, меня есть кому искать. «Говори правду! Что вы делали в той деревне?» с напором спросил злодей на Осумском. Я понимала этот язык, хотя сама изъяснялась не слишком хорошо. «Это территория Дордании», — нашлась я. «Мы имеем право путешествовать по своей стране», А вот вы напали на мирных путников на чужой земле. У вас будут проблемы с нашей полицией. Мужчина запрокинул голову и громко рассмеялся, обнажив идеально ровные белые зубы. Интересно, кто он? А главное, куда меня отвезли? Судя по тому, что со мной беседуют на древнеосумском, мы в приграничных землях Акадии или пришедшая мысль неприятно поразила. Или я нахожусь в асумской империи, где тоже говорят на этом языке? Неужели меня похитили и перевезли через границу? Где же был наш патрульный отряд? Нам на помощь пришли лишь бандиты. И что стало с Корвином и Лукасом? Все эти мысли клубились в голове, и мне стало страшно. Неужели это и есть заказчик, которому брат должен был отдать артефакт? Выждал, а затем напал на нас и убил Корвина. Пожалуй, пока не стоит рассказывать все как есть. Буду придерживаться первоначальной версии. Отсмеявшись, мужчина поднялся с ложа и очутился передо мной. «Значит, не скажешь мне правду?» «Я вам все сказала. Теперь ваша очередь отвечать на вопросы. Где я?» «Ты находишься в Осумской империи». «В моей части дворца», — хищно улыбнулся незнакомец. «С Дарданией у нас нет дипломатических отношений, значит, мы никому не обязаны сообщать о твоем местонахождении, и возвращать тебя я не стану». «Да кто вы такой, что так себя ведете?» — возмутилась я. «Я принц Дамир, а ты моя гостья. Кроме твоего имени я не услышал ни слова правды». «Говори, что ты делала в той деревне?» Я с вызовом посмотрела на принца и почувствовала, что один из охранников подошел ближе. Даже воина возмутило такое обращение с женщиной. «Будь принц Дамир чуть любезнее, может, я намекнула бы про артефакт». «Что случилось с моим братом и женихом?» — ответила вопросом на вопрос. «Ты дерзкая!» Недовольно поморщился похититель. Но у меня сегодня хорошее настроение, поэтому я отвечу. Тот человек, который вошел в дом, убит. А второй, храбро сражался за тебя, сильный стихийный маг. Скорее всего, выжил и остался в Акадии. Я покачнулась, когда незнакомец сообщил о смерти Корвина. Стражи подхватили меня под руки, а принц выгнул бровь, сделав неправильный вывод. «Значит, погиб твой жених?» Я не стала отвечать, думая только о том, как бы не упасть в обморок. Не хотелось показывать слабость перед этим надменным принцем. Поплачу в своей камере, когда вернусь. А в том, что вернусь в темницу, не сомневалась. Если они убили Корвина и задают подобные вопросы, значит, артефакт не нашли». Но если скажу им правду, то живая буду не нужна. Лукас меня рано или поздно найдет, поэтому нужно тянуть время. «Так что вы делали возле ущелья? С кем встречались?» Вернулся к допросу собеседник. «Я не знаю, с кем именно встречался Ко. Мой жених, он не говорил. Лишь рассказал, что на границе есть заброшенная деревня, и хорошо бы ее посетить». — солгала я. «Лжешь — Лжешь! Мужчина нахмурился, а затем приказал своим стражам. — Отведите ее обратно. Пусть сидит и думает. Завтра я вновь задам этот вопрос, и лучше бы тебе на него ответить. Он отвернулся, а меня тут же подхватили под руки и повели через коридор, а затем вниз по лестнице, в подвал. Как только я оказалась в тюрьме, осмотрелась. Стены из толстого камня, узкое решетчатое окно наверху, плотно закрытая железная дверь. Из темницы мне при всем желании не выбраться. На полу стояла кружка с водой, сверху лежала все та же сухая лепешка. Я устроилась на топчине, закинув связанные руки за голову, прикрыла веки и отпустила из сознания туман. И тут же поток образов полился, словно горный водопад — С интересом изучала чужие воспоминания, в основном слуг. Мужчины думали о том, как утолить голод, в том числе и телесный. Обнаженные тела не вызывали во мне иных чувств, кроме брезгливости. Ощущала чужую боль от потери матери, отца, любимой. Странно, но воспоминаний принца Дамира и тех стражей, что охраняли меня, я не различала. Неужели они, как и мы с Корвином, Могли закрывать сознание от посторонних, или же использовали незнакомые мне амулеты. Уставшая и растерянная, я погрузилась в иные думы. Вспомнила Лукаса, и то, как глупо себя с ним вела, недоверилась, оттолкнула, лгала. Но он все равно простил. Лорд Северс вызывал теплые чувства, а, вспомнив о Корвине, я расплакалась. «Мой друг...» «Брат и несостоявшийся жених, что же ты затеял? Во что меня втянул? Я жалела, что не добилась от него правды. Но что мне делать сейчас? Ясно одно, из этого места необходимо выбираться. А еще понять, как я смогу воспользоваться магией, что пробуждается во мне. И это уже не те жалкие крохи, что были даны при рождении, а полноценный дар провидицы». Может, и хорошо, что у меня появилась возможность остаться наедине с собой, есть время разобраться с магией. Поразмыслив, я пришла к выводу, что чужие мысли пока читаю плохо, но вижу обрывки чужих воспоминаний, а еще я чувствовала чужие эмоции. Сама не заметила, как за размышлениями погрузилась в сон, а проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечо. «У нас приказ отвезти вас к принцу», — сообщил страж. По стене робко крался лучик света. Наверное, уже утро. Потянулась к кружке с водой и сделала несколько глотков, а заодно и умылась. Все же мне предстоит встреча с принцем, не хотелось бы выглядеть заморашкой. «Спасибо, что не забрали воду и хлеб», — поблагодарила я воина. Его лица за темным платком я не видела, но взгляд выражал сочувствие, — Этот воин молод, сердце еще не очерствело. Странно, что его взяли на службу в личную охрану принца. Вдвоем мы проделали уже знакомый путь. И я вновь оказалась перед очами Дамира. Такое чувство, что мы не расставались. На принце было тоже черное одеяние. Ну, раз сам принц не меняет наряды, то и я не буду переживать. Я путешествовала в брюках и мужской рубашке. В них меня и бросили в темницу. «Говори!» Дамир выжидал, а я пожала плечами. «Мне нечего добавить!» Принц потерял терпение и гневно сверкнул глазами. «Кажется, я только что кого-то разозлила!» Вскочив на ноги, он дернул меня за руку, пытаясь вытрясти признание. «Кто ты? Шпионка?» Обещаю сохранить тебе жизнь, только скажи, что вы передали тем людям в заброшенном доме. Хорошо бы разобраться в местной политике, этот Дамир на стороне Рауфа или нет. Не архимакли ли поручил ему встретиться с Корвином, а мой брат всех обманул и не отдал артефакт? Поэтому Дамир и злится. «Своими откровениями я лишь сделаю хуже себе и маме». «Узнать бы еще, где ее держат!» «Я не шпионка!» «Правду!» — зарычал принц. «Как я могу сказать правду, если вы убили моего жениха?» «Мои люди никого не убивали. Это сделали те, с кем он встречался. Мне нужно знать, что твой жених должен был им передать». «А мне нужно знать, жива ли моя мать!» — закричала я. Напряжение выплеснулось, и я не смогла сдержать эмоции. И тут же пожалела об этом, потому что во взгляде собеседника уловила гнев. Видимо, вопрос о моей матери он пропустил мимо ушей. Уведите ее, кивнул принц стражу. В темницу? спросил тот. Принц Дамир окинул меня взглядом и усмехнулся. Пожалуй, нет. Неужели разум возобладал, или восточное гостеприимство взяло верх? В конце концов. «Я не преступница», но от следующей фразы, брошенной принцем, подкосились ноги. «Отведите ее в мой гарем, пусть подготовят и приведут ко мне ночью». «Подготовят? Приведут? Да что о себе возомнил этот напыщенный властитель? Да и на что польстился? Волосы у меня спутались и выглядели как папля, лицо осунулось, одежда после всех передряг была грязной и мятой». «Нет-нет, я для этого не подхожу, уверена, у вас в гареме есть более достойные дамы». Попыталась возмутиться я, но меня уже вывели из покоев, а вдогонку раздался зловещий смех хозяина. Конечно, теплилась надежда, что принц Дамир таким образом хотел заставить меня заговорить, но в голову все же лезли иные, менее приятные мысли. В любом случае... Оставалось время, чтобы подумать, как выбраться из передряги, желательно, сохранив и воспоминания, и девичью честь. Ведь должен же быть какой-то прок от нового дара, нужно лишь понять, как им управлять».